Глава третья. Благословивший венец нового 1877 года благости господней, духовенство продолжает новое деяние, а епархиальный суд старое суждение на непонятный лад. Вот случай из Новгородских епархиальных хроник 1879 года. Пономарь Волков за бродяжничество, грубости и неисправность отрешён с правом искать другого места. Бродяга с правом искать место церковника — это уже что-то феноменальное и едва ли сообразное с каким бы то ни было понятием о правах, достоинствах, законе и чести. Диакон Виктор Орлов за нарушение долга порядка и благочиния принародно в храме во время литургии и за насильственное держание у себя церковных документов в причетнике впредь до раскаяния. Пономарь Светлов за распространение ложных слухов, обман и по подозрению в похищении документов в монастырь с переходом на другое место. Наказание по подозрению в новейшее время – вещь невероятная. Средневековая инквизиция и наша жестокая юрисдикция XVIII века и те добивались доказательств или сознания хотя бы вымученного. Оставляемых же в подозрении по XV ТСВЗАК не наказывали, А потому здесь прибавка и по подозрению, не кажется ли просто оскорблением самой идеи правосудия. Священник Быстров, о котором выше в хрониках 1876 года сказано, что он служил молебный в нетрезвом виде и отказывал в исполнении треп, за что и был в монастыре, после исправления его в монастыре вновь священно действует и вновь судится за пролитие святых даров, сопровождавшиеся при том явным невниманием к величайшей святыне. Какое же наказание положено этому рецидивисту храмовых бесчинств? Он удален от места в блазнихе с предоставлением права искать себе другого священнического места. Судьи об этом кто как умеет. Исправляющий должность псаломщика земляницын за нетрезвость, неисправность, неприличное поведение себя в храме, как и прежде всего неоднократно судимый за предусудительные поступки, отрешен от места с предоставлением права приискивать себе другое. Святой Любаньской церкви священник-отец Травлинский за повенчание князя Дондукова-Корсакова с Ильиною без соблюдения предбрачных предосторожностей, за допущение неправильности при других браках и оскорбление благочинного при исполнении им обязанности своей в нетрезвом виде Не совсем ясно, идет ли речь о нетрезвости отца Травлинского или отца Благочинного, которого оскорблял этот венчальный батюшка. На полтора месяца в монастырь. Просвирня Екатерина Пальмова, за небрежное печенье Просфор, неумеренное расходование церковной муки на них, непокорность и непочтительность к священнику уволена и вакансия ее закрыта с возложением обязанности заготовления Просфор на местного священника. Священник Любомудров за служение молебна в нетрезвом состоянии на две недели в монастырь, священник города Новгорода Александр Троицкий за жестокое обращение с женою, сопровождавшееся то непристойную бранью, то нанесением побоев, и за разбитие икон на два года в причетнике. За что и с какой целью отец Троицкий разбивал святые иконы, В краткой хронике новгородских епархиальных ведомостей не объяснено, но очевидно, что отец Троицкий не принадлежал ни к штунде, ни к иконоборству и ни к какой иной предусудительной ереси, а содержал чистое православие. Может быть, он просто имел какое-нибудь личное неудовольствие на святые иконы, которые и вымещал на них разбитием. Это в православном мире неоднократно случалось, Еретики, вроде штундистов, отвергающие поклонение иконам, обыкновенно выносят их из домов в церкви или пускают на воду по текучим рекам, но повреждать их избегают. Православных же мирян, которым приходит такая фантазия, за это лишают прав состояния и ссылают. Но священник, который подает такой пример, как видим, оставляется при храме церковником и потом может опять священно действовать. Во втором томе сборника господина Любавского есть интересное в этом роде дело о рядовом Карпе-Орлове, который тоже, возымев личность к иконам и взойдя в церковь села Перелет, начал стрелять по иконостасу из казенного ружья. Он пришел для этого с большим запасом патронов в сумке. Происшествие это, как видно из книги господина Любавского, считалось делом особой важности. Кишиневский епископ писал об этом светским властям, и началось секретное дело, которое окончилось тем, что рядовой Орлов оказался сумасшедшим и посажен в дом умалишенных. Дьячок Владимир Спиранский за отметку в исповедных росписях такого лица, которое не исповедовалось и не причащалось, за упрек священников в присвоении 25 рублей и за чтение «Однажды апостола довольно безобразно» на один месяц в монастырь в чем заключается безобразие не объяснено но отметка по росписям того чего не было есть подлог по службе а за подлог ни на каком суде нельзя отделаться месяцем пребывания в монастыре случай этот имеет такой вид как будто одному духовенству принадлежит какое то исключительное право делать подлоги почти безответственно иногда этого рода духовные выходки бывают очень курьезны давненько недалеко от моей родины Один находчивый дьячок, имея неудовольствие на помещицу, устроил ей великим постом такой скандал. Совершая, исходя чтение, он прочел «И призван фараон бабы и речи, бабы-бабы, все вы бабы-бэ-ди, срамовщицы и пагубницы». В оное время это прошло беспоследственно, или, как говорил чтец, на ней, как на собаке, присохло. Барыня только стало говеть в чужом приходе. Но и то очень удивительно, что она могла отличить эту прибавку от настоящего текста. Обученная религии по-русски, то есть без чтения Библии, она легко могла думать, что все это действительно наговорил прабаб-царь-фараон, тем более, что тогда и в Акафисте читали еще «Оставиша Иродо, якобля Дзива». Нынче читают лживо, что, впрочем, не одно и то же. Примечание автора. Дьячок ловцов. За название пономаря неприличными словами «принародно», в бытность, за вечерний в не совсем трезвом виде и вообще за употребление спиртных напитков на один месяц в монастырь. Замечательно, что за подлог и за простую пьяную перебранку в этих двух рядом стоящих случаях назначено одинаковое наказание. Дьячок Вихров за оскорбление священника грубо бранными словами в нетрезвом виде в монастырь на один месяц. Пономарь Цветков, за крайнюю нетрезвость, утайку братских и церковных денег, проматывание собственных вещей, такого преступления, как проматывание собственных вещей, нет в Уголовном кодексе. Вероятно, это отнесено к расточительству. И как не подающий надежды на исправление, отрешен навсегда. Дьячок Ставровский, неоднократно подвергавшийся суду и вновь уличенный в тех же поступках, как рекомендуемый поведение только хорошего, надо иметь отметку похвального или постоянно тщательного, отставки в заштат. Но при этом достойно внимания, что и товарищ дьячка Ставровского, аттестовавшегося в поведении довольно хорошим дьячок Фортунатов, был тоже отменный молодец и одновременно послан на полтора месяца в монастырь за личные оскорбления священника. Можно себе представить положение священника, который один в селе должен был служить с этакими двумя хватами довольно одобрительного поведения. И чтобы это лучше понять, мы увидим скоро, на что был способен один из этих церковников именно диечок Фортунатов.